Глава 12. Приготовления к торжествам, посвящённым победе Гирфельского оружия, шли полным ходом. Начаться они должны были ровно в полдень, когда на всех городских часах, а их число достигло уже 9, куранты пробьют 12. Когда государни и её советник спускались по наружной парадной лестнице, то наблюдали суматоху, царившую на дворцовой площади. Ворота резиденции Герцигении были распахнуты настежь, и через них сновало множество слуг, в обычные дни пользующихся другими путями. Сегодня сделали исключением. Появление правительницы заметили не сразу, но когда это случилось, все замерли в поклонах, включая только что прибывших порталом на празднование двух супружеских пар провинциальных дворян с одним слугой на четверых, за то шестью детьми. Вид участка местности с кольцевой портальной аркой для Игге был знаком. Город Лиден, центр одного из северо-восточных графств. Гостей будет много, констатировал Попаданец, едва в задумчивости не протянув латане руку для помощи в восхождении по лестнице. Вовремя себе одёрнул, усмехнувшись над внезапно накатившей привычкой из родного мира. Дильян рассказал, что твоя вчерашняя награда Еггери устала главной темой разговоров во всей столице а не только во дворце». «Ты же плохого не посоветуешь», — рассмеялась государыня. Идя мимо приветствующих ее придворных и слуг, она ответила кивком только Лену Рирну, главе посольского отдела канцелярии, шедшему от одного из гостевых флигелей. «Где ты уже успел моего комиссара встретить?» «Он сам в наши апартаменты пришел. Таня его сейчас чаем с пирожными угощает» о том, что главным угощением в очередной раз явилось лечение, бывший боцман Боелти показался на глазах государни с уставшим видом. Егоров промолчал. Кстати, ты где такого кондитера хорошего нашла? Раньше ведь не было? Граф Варский подарил. Хочет, чтобы я дала ему разрешение на мизельянс. Даже так, удивил тебя попаданец. Не знал, что графом нужно иметь разрешение на брак. Не на брак, Игорь. Теперь настал черед удивляться Латане над неосведомленностью своего друга. Ему нужно официальное пожалование и его корове дворянство. Это могут делать только государи. Простолюдинка не может стать графиней. Сложно у вас. Так произведи ее в благородное сословие. Тебе жалко, что ли? Тем более, что тетка неплохая совсем. Глуповато чуть-чуть с амбициями, зато активна и очень хочет быть нам нужной. И никакая она не корова. «Просто большая. Тингер тебе верен, а станет преданным, что называется, до мозга костей». «У вас называется? Хорошо. Я подумаю». За разговором они дошли до главной государственной тюрьмы, одно только упоминание которой вгоняло в дрожь любого герфильского подданного. Хотя и городские казематы, и подземелья, имеющих права до знания и суда владетелей, гуманизмом тоже не отличались. У входа их дожидался предупреждённый о посещении правительницы баронет Фир, начальник тайной службы герцогства, чьё ведомство располагалось здесь же в надземной части башни. С ним рядом находился начальник тюрьмы, грузный мужик с бульдожим лицом, словно сошедший с иллюстрации к Просвету инквизиции. За спиной главного тюремщика топтался бледный как моль, длинный и худой как жердь, один из его помощников. У двери замерли двое гвардейцев. «Мне сказали, ты ко мне с визитом, государыня?» Склонил голову баронет. Остальные поклонились молча. «Не к тебе, а к нему, Фир!» Дернув подбородком в сторону бульдога, Латана, не останавливаясь, пошла в башню. «Точнее, к моему кузену Ванитену. Посмотрю, как вы устроили нашего гостя. Может, позже поднимемся с графом к тебе». Отпустив начальника тайной службы, государь пошёл в подземелье в сопровождении своего советника-тюремщика и его помощника. После начинавшейся на улице жары, можно даже сказать, пекла, прохлада окутавшая Игоря сразу же на первом полувитке спуска в подземелье была весьма приятной. Никаких кондиционеров прогрессорствуть не нужно. Впрочем, землянин к таким изобретениям и не готов. Подовольствию от ощущения прохлады, правда, тут же испортили крики, стоны и мольбы допрашиваемых, доносящиеся из надземной части башни, кабинетов дознавателей и допросных комнат, но ещё больше мешанина ароматов человеческих испражнений, крови и жжённой плоти, заполнившая подземные ярусы. Два года знакомства Игоря с Латаной не привели к тому, что Сюзанна перестала его чем-то время от времени Удивлять. Землянину порой казалось, что прошло уже лет 5-6 с тех пор, как он оказался в Орване, столько много событий и приключений выпало на его долю. Однако нет, даже ещё 4 года не минуло, большую часть которых Егоров находился рядом с принцессой Леворского дома. К удивлению попаданца, пленника бросили в камеру не на самом нижнем ярусе подземелья, а на верхнем, и даже не заковали в цепи. Венетен, похоже, сам был этим немало озадачен. Если судить по словам, которыми он встретил принцессу Ливорскую, решила посмотреть, как я устроился, различив латанов в свете горящих факелов, которые держали тюремщики, виконт-наследник Бирана поднялся сохапки соломы, лежавшей на полу вдали от решётки стены, подошёл к выходу из камеры и взялся за кованными в колодки руками за толстые дубовые брусья, перекрывающие широкий проём. Как видишь, весьма неплохо. — Не ожидал от тебя такого гостеприимства. — Ты сильно изменилась характером, — малышка Латаном, — еще вчера заметил. На ярусе насчитывалось два десятка узилищ, расположенных напротив друг друга, и все они, кроме той, в которой разместили пленника, были пустыми. Видимо, во всем Гирфиле не нашлось иных преступников или пленных, достойных содержания в относительно комфортных условиях первого подземного этажа, где даже имелись небольшие духовые отверстия под самым потолком. Колодки на руках пленника не служили созданию дополнительных неудобств, а лишь мешали ему использовать свои способности иск мага. "Сама это мы изумляюсь, дорогой кузен", усмехнулась Герцигиния и подошла к дубовой решётке почти вплотную. "Наверное, раньше у меня наставники были вроде моего браца и его дружка Авенитена. От них и училась". А теперь вот помощниками и советниками обзавелась. Они по-другому иногда поступают, предлагают. Помощники и советники. Ты не этого своего, Бирант сделал короткую, но значительную паузу. Фаворита графа Приарского имеешь в виду? Он посмотрел в коридор, но Игоря не опознал. Попаданец держался за спинами тюремщиков и был скрыт их изломанными тенями. Ты, как всегда, догадлив, любезный мой родственник. Езвительно засмеялась принцесса. Да, именно Игорь, а ещё его жена. Та самая, глава клана магии древних, Таня. Слышал, что её собирались убить. Как думаешь, какому мерзавцу такая идея пришла в голову? Мне донесли, что это задумал кто-то при вашем дворе. Конечно же, вопрос о покушении на графиню Приарскую Латана с Игорем заранее обговорили, и попаданец, выждав пару секунд, наложил на Ванитена раскрытие замыслов. Теперь Егоров точно знал, что ни сам герцог Сероп, ни его виконт-наследник против Тани не злоумышляли, но удар все же действительно попытались нанести избиранам. Младший виконт Шурм, 32-летний амбициозный интриган, Давно пытается выслужиться перед отцом, чтобы обойти Ванитена в праве на Герцкгскую корону, в случае, когда наследником становился не старший из братьев и сестёр, а один или одна из следующих, хоть нечасто, но случались. Устройство покушения на Танию было далеко не первой попыткой Шурма, услышавшего разговор Сераба со своими советниками об угрозе, исходившей от клана магии древних, угодить отцу показав себя более достойным герцкгского наследства. Игорь узнал желание Ванитена по возвращении в Биран расправиться с братом, интриги которого вредят всей герцкгской семье, а первым делом отрезать шурму уши, чтоб не подслушивал, о чём говорят на герцкгском совете, куда младшего виконта перестали пускать после предыдущей выходки. Раз тебе донесли, что убийство твоей подруги планировалось в Биране, то могли бы сообщить и имя организатора, — ушёл от прямого ответа Ванитен. «Как только отец пришлёт за меня выкуп, и я окажусь во дворце, постараюсь узнать всё об этом деле. Только случится это очень не скоро, — малыш Калатана. Он отцепился от решётки и, весьма невежливо развернувшись к кузине спиной, вернулся на свою соломяную подстилку. — Собрать такую большую сумму, которую ты потребовала, — вопрос долгий. «Многим вассалам ведь надо будет еще и своих родственников, друзей или воинов выкупать». «Может, случится раньше, чем ты думаешь». Герцогиня сделала шаг назад. «Я уменьшила твою цену. Вовремя вспомнила о том, что вы с верным вытворяли в Ливоре, еще когда мой отец был жив. И решила, что больше пятидесяти тысяч империалов ты не стоишь. А такие деньги у дядюшки Сероба наверняка в казне имеются» хоть он и сильно потратился на снаряжение твоей армии. Зная правитель Берана получше полководческий талант своего старшего сына, то и деньги остались бы целы, и к жару он не потерял, и не лишился на долгое время иметь у себя в столице работающее место силы древних, и мы бы с тобой не имели сейчас удовольствия видеть друг друга». Не прощаясь, принцесса развернулась и направилась к лестнице. «Латана, подожди!» — крикнул Ванитен. Но герцогиня Гирфельская только рассмеялась, не снижая шага. Её смех был единственным ответом на просьбу кузена. Когда попаданица своей с сюзеряншей оказались вновь на дневной жаре и сменили эскорт из тюремщиков на гвардейцев, Латана легко коснулась руки друга. «Это Ванитен?» — спросила она. «Нет, Шурм». «Жаль», — вздохнула правительница. Хоть и без подробностей, но землянин знал краткую предысторию взаимоотношений своей венценосной подруги с её иберанским кузеном. Венетен больше 3 лет прожил при ливорском дворе, пока обучался там в университете, сдружился с сверстником и братом Латаны и часто вместе с ним участвовал в злых проделках против маленькой принцессы, доводивших её до слёз. Такой ненависти, как к своему брату Латана к нынешнему племяннику не испытывала. Однако и прияснять не это ожидать не мог. "Ну, настоящее пекло", перевёл Игорь разговор на другую тему, чтобы отвлечь подругу от воспоминаний, которые обычно всегда портили ей настроение. "Хорошо тебе в лёгком ташёлковом платье, а мне приходится преть в этом дурацком камзоле". "Ничего он не дурацкий", не согласилась принцесса. "Ты в нём настоящим аристократом и маршалом смотришься, и вообще тебе очень идёт. А жаловаться мы штаны". «Не я ведь тебя в него заставил обрядиться. Тем более, что парн догадался казни через сожжение перенести на вечер, когда жара распадет, так что в ложе тебе будет вполне комфортно». Упомянутый министр двора ожидал государнюю подъезда, но, видя, что она занята беседой со своим советником, влезать в разговор не стал, а пристроился следом за гвардейцами и пошел сзади них в начале по ступеням во дворец, А затем мы по лестнице к апартаментам правительницы. "Лан, я не пойду на площадь", сказал Игорь, поднимаясь рядом с узырэншей. "Хочу уже этой ночью отправиться в Ливор. Готовиться мне не надо, ветнище мы одет, только подпоясаться. Но кое-какие дела надо будет сделать. Ты ведь позволишь?" Латана ответила не сразу, а о чём-то минуту поразмыслив. "Да, конечно". Она взяла землянина за локоть. "Как-то тревожно в этот раз с тобой расставаться". «Мы ведь все еще вчера обсудили. Нет повода переживать. Но если вдруг со мной что случится, ты же позаботишься о Тане и нашей дочери?» «Я разве дала повод усомниться, Игорь?» Чузеренша с укором посмотрел на друга. «Разумеется, все будет так, как мы и решили. Разве я дам кому-нибудь в обиду свою лучшую подругу и будущую невесту моего сына?» Игорь нисколько не сомневался в искренности намерений Латаны. Помимо тех отношений, что связывали их дружную компанию, имелся и фактор взаимной заинтересованности друг в друге. Попаданец станьи не стали скрывать от Сюзы раньше, что родившаяся девочка будет обладать портальной магией в полном объёме возможностей. В этом, конечно, могла скрываться и опасность, однако перспективы появлялись просто огромные. Не только для наследницы гравской Читэприарских, но и для принца Ливорского. «Вот видишь. Тогда о чем тревожиться?» «Ну, грохнут меня. Завтра или через сто лет». Все равно способы обеспечить себе бессмертие никто не придумал. И порядок с хаосом об этом не позаботились. Так что двум смертям не бывать, одной не миновать. Игорь и сам не понял, с чего вдруг на него накатило желание пофилософствовать на тему о вечном. Может, устал? Попаданец осознал, что ему действительно сейчас вновь хочется взять свой спиннинг и отправиться к той пещере, что первое приняла его в новом мире, пройтись вдоль знакомых рыбных мест и не думать ни о каких делах. Причиной такого настроения по Пападанцу, наверное, явилось знание, полученное магией от биранского наследника. Теперь ещё надо будет с виконтом Шурмом разбираться, оставлять негодяя безнаказанным нельзя, и опасным. Так у землянины получается каждый раз ещё одни дела не завершил. А уже другие подваливают. Эй, граф мой верный, латана остановилась. Перестань говорить ерунду. Не вздумай сказать то, что я сейчас услышала при Тане, иначе посадим тебя на цепь. Обойдусь без ливорской короны, и никакое пространственное тональ не поможет. Хорошо, но увеселения можешь не ходить, а торжественный обед своим присутствием всё же почтишь. На час хотя бы так согласилась Латаном. Правительница знаком подозвала парна, и тот доложил, что к началу торжеств всё готово. Министр двора лично проверил главный зал дворца и дворцовую площадь, как обстоят дела в остальных местах, он знал только со слов городских чиновников. Клянутся, что все распоряжения выполнены, закончил парень. Если обманули, то завтра об этом донесут, добавил поподанец. «Государыня, позволь мне удалиться!» Супругу Егоров застал в тот момент, когда она с помощью двух девушек переодевалась из брючного костюма, в каких обычно отправлялась по делам, в парадное платье, беседуя со стариком Гештиком и, судя по тону, на что-то ему жалуясь. «Ты уже куда-то успела сходить?» спросил Игорь. «В замок к нам», кивнула Таня. «Взяла вон ту ожерелье», показала она взглядом на лежавшее возле нее украшение. Заодно, с меня всё разобралась с матерью спасённой той девицы, Ниги, которая ты из Вара мне привёл. Родительница алкоголика новой адептки получила магию лечения и исцелившую ее организм, только как и в случае с комиссаром Деляном, привычки, заложенные в сознании, заставляли мать Ниги вновь тянуть руки к кружке с вином. Небеду этой Минес, она вовсе не являлась старым приятелем графа и графини Преярских, поэтому и разговор с ней был другой. Никак с комиссаром. Таня от психотерапевта изображать не стала, велела Диге следить за молодой женщиной и наказывать при малейшем запахе спиртного. Минасу с сыном Графине поселила в замке, выделив просторную комнату в здании, где проживали семьи мастеров, и распорядившись дать место за общим столом. А работу ей нашла в ратуше в хозяйственном отделе. Платили там немного, но матери Ниги совсем не нужно оплачивать жильё и питание. Надо было сразу без магии обойтись, уверенно сказала поданцу жена. Я знаю, угрозы и порки можно любовы исцелить, включая Дельяна, так что считай, мать твоей протеже больше ни выпит ни капли. Слушай, а может нам их познакомить? Таня сама расправила складки платья сбоку и покрутилась перед зеркалом. Имею в виду Минесу и Дельяна. А что? Она моложе нашего боцмана лет на 10, вполне красиво, будут друг другу помогать советами. Конечно, Таня шутила. Игорь группы держал, и пока он менял нательное белье и рубаху, супруги немного без злословия поиронизировали про комиссара, а затем отправились в главный зал на торжественный пир. Графу Приарскому удалось уйти с празднования даже раньше, чем через час. Расчувствовавшиеся под песню «Сады цветут» Латана лишь кивнула, когда друг скрытно под столом показал ей на свои часы постучав по ним пальцем. Попрощавшись с женой и друзьями, Егоров направился в Техноград. Арбалеты уже не менее для спецназа поподанца, а обычные пехотные с полуавтоматической системой заряжания, когда очередной болт сам укладывался на ложе при заряжании, что серьёзно увеличивало скорострельность, при испытаниях часто заклинивало. И причина оказалась не в конструкции самострелов, над ней землянин хорошо поработал а в неоднородности снарядов для них. Если наконечники болтов в Технограде уже начали производить ни ковкой, а литьём, добившись полного соответствия с заданным размерам, то вот с деревянными частями стрел всё обстояло хуже. Их по-прежнему вытачивали ручным инструментом по имеющемуся образцу. Придумать метод, как добиться и столярной точности, и попаданец пока не смог. Пришлось переделывать магазин, сделав его более громоздким. Да я сам подержу, приказал Игорь мастеру, продемонстрироваву шмогу господину Новой переработанный вариант пехотного арбалета. Ну да, чуть увесь истей. Землянин прицелился и выстрелил в доску, прислонённую к двери, которая вела из мастерской в столовую для работников. Ну сойдёт. И бьёт точно. Считайте, что образец одобрен. Начинайте делать. В Технограде Егоров пробыл не менее 5 часов, осмотрел почти все производства и наметил две новые площадки для плавильных печей. Критика насчёт усиливающейся задымлённости приара, не один раз звучавшая из уст любимой супруги и даже ещё раньше, заставила Егора подумывать о переносе новых промышленных строек куда-нибудь подальше. Только на данный момент сделать это без переделки всего, что уже создано, без огромных затрат финансов и главное времени. Никак не получится. Захват Гжара сулил кратное увеличение поставок металлов, прежде всего железа, поэтому пришлось, надавив на горло собственной песни, покас планировать очередной домны в Технограде. Ты уже уезжаешь, господин? спросил управляющий ткацкой мануфактурой, когда граф Приарский заглянул напоследок. Да, Лерси, о чём-то хотел спросить? Попросить, господин Нужен ещё один жилой барак для тех рабынь, что из столицы на прошлой пятидневке доставили. Я в флюцу говорил, но тот ссылается на утверждённую тобой смету расходов, говорит, там не предусмотрено на это ничего. Могут и потерпеть, конечно. Никаких потерпеть Лерси. Нам ведь с тобой не нужно снижение производительности труда и увеличение доли брака в продукции. Сейчас же Адам распоряжение правильно сделал, что мне сказал. Клюцу я поправлю.